Глава пятая. Начальник спал, и перерыв в совещании убойного отдела, посвященному рассмотрению обстоятельств гибели Марьян Нюгар и Катерины Томпсон, затягивался. Коллегам было о чем поговорить, да и Арне Педерсон, которому предстояло вести дальнейшее заседание вместо спящего шефа, совсем не прочь был потратить несколько лишних минут на подготовку. Он сидел чуть в сторонке от остальных и изучал компьютерные слайды, которые использовались в докладе Конрада Симонсона. Полина Берг подошла к нему, но он, скосив на девушку глаза, недовольно отмахнулся. «Что бы у тебя там ни было, Полина, с этим можно подождать». Девушка и не думала сдаваться. Усмехнувшись, она выхватила из руки Арне шариковую ручку. «Какого дьявола? Почему со мной ты вечно нарушаешь субординацию? Неужели не понимаешь, что мне надо еще раз все это хорошенько прочесть? Или, может, сама хочешь продолжить? Что ж, с удовольствием посижу и послушаю». Полина Берг постаралась изобразить самую обаятельную из своих улыбок. Следует отметить, что это возымело эффект. «Брось, ты сам прекрасно справишься». «Мне бы твой оптимизм». «Разумеется, справлюсь. Другой вопрос как». «Так что тебе надо?» «Беспокоишься из-за того, что похожи на этих бедолаг, убитых девушек?» «Ну, с этим ничего не поделаешь, хотя такая твоя реакция мне вполне понятна». Прям мурашки по всему телу. «Правда, глаза у меня голубые, да и цвет волос не тот». Но как только я это поняла, мне и вправду стало как-то не по себе. К тому же все сразу же молча уставились на меня. Да успокойся ты, никто на тебя не уставился. И все-таки, что ты хотела? Ой, что это там на экране? Арне Педерсон посмотрел наверх и увидел, что Мальте Боруб уже вывел на экран первый слайд. Странного вида сооружения, больше всего напоминавшее буровую платформу с каким-то огромным яйцом внутри. С трудом сдерживая раздражение, Арне пояснил. Как следует из надписи под снимком, это станция и 5 Не такая уж она и большая. Не такая большая? Я бы так не сказал. Само здание шестиэтажное и стоит на восьми опорах. Купол? Сверху. Радар, затянутый пластиком. Поэтому он белого цвета. Если посмотришь на женщину, которая стоит у крайней левой опоры, поймешь, что в действительности сооружение было монументальным. Построить его там стоило гигантских усилий, если учесть, что каждый фрагмент приходилось доставлять по воздуху. «Eyes of Freedom» — «Око свободы». Так американцы называли свои радарные установки. Полина Берг махнула рукой, как будто отгоняя назойливую муху. Всем своим видом она демонстрировала, что подобного рода информация ее нисколько не интересует. Тем не менее, Арно Педерсон продолжал, как ни в чем не бывало. «По мере нарастания льда и увеличения толщины снежного покрова существует возможность приподнимать здание. Таким образом, данная конструкция гораздо...» «Девушка с досадой перебила». Да чихать я хотела на все эти опоры и этажи. Где остальное? Если наберёшься терпения и подождёшь пару минут, я расскажу обо всём в деталях. Кроме того, увидишь массу фотографий здания изнутри. И только-то. Я имела в виду, где остальные сооружения. Было только это и ещё четыре точно таких же станций DIY. .E. Но все остальные были расположены далеко от этого, не так ли? Точно. По идее, они должны были быть выстроены цепочкой. Однако DIY .E. 5 не совсем вписывается в общую картину. Такого быть не может. Что-то здесь не так. А что, собственно говоря, тебя смущает, Полина? В глубине души Полина Берг лелеяла надежду, что однажды ей удастся раскрыть какое-нибудь по-настоящему крупное дело. Как-то раз ей посчастливилось отыскать довольно важный жёсткий диск, который никто до неё найти не смог, и она до сих пор с гордостью вспоминала об этом. Однако ничем более существенным похвастаться она не могла, Понимая, что мечты ее наивны и романтичны, она предпочитала держать их при себе. Исключение составлял один единственный случай, когда она проговорилась, причем именно в присутствии Арны Педерсона. А также еще один раз, в присутствии графини. Ну, и, может, еще пару раз. Однако об этом все наверняка давно уже забыли. Но теперь, если только гипотеза ее верна, она даже не решалась додумать свою мысль до конца. Чувствуя, как внутри все закипает от восторга, девушка едва слушала увещевания Арны Педерсона, который как будто бы догадывался о возникших у нее мыслях. «Не забывай, что когда мы ведем расследование, все работают в команде». «Разумеется, в команде. Но есть кое-что, что необходимо проверить прямо сейчас, так что придется вам часок-другой обойтись без меня». С этими словами она повернулась, собираясь идти, однако Арны Педерсон успел поймать ее за руку. «Эй, ты что, мне больно?» Глупости. Ничего тебе не больно. У вас у всех время от времени возникают собственные идеи, которые выглядят настолько перспективными, что проверка их не терпит отлагательств. Могу и я в виде исключения в какой то веки раз поступить подобным образом. Да и помимо всего прочего, какое-то время я здесь уже сидела. В ходе расследования абсолютно недопустимо скрывать от своих коллег какие-либо сведения. Ну, пожалуйста, ослабь свой поводок хоть на сегодня. Обещаю, что не позднее восьми позвоню тебе хотя. Слушай. Если сегодня ты не занят, может, зайдёшь ко мне, посмотришь мой новый дом, а заодно, если не против, поможешь повесить карнизы. А твой парень что, не может?» Мы с ним расстались. Услышав это, Арна Педерсон остолбенел. Ничего такого она ему не рассказывала. Хотя, с другой стороны, кто он такой, чтобы требовать от неё отчёта о личной жизни? «Но вы ведь вроде бы покупали этот дом на двоих». «Ну да». А потом он вдруг решил приударить за однокурсницей. Да так, приударил болван, что скоро станет папашей. «А с деньгами как же? Ты одна-то потянешь?» «Графиня помогла мне переоформить кое-какие кредиты. Да и в вечерней школе танцев пришлось взять пару групп, так что как-нибудь выкарабкаюсь. Ну так что мы увидимся?» Арне Педерсон не ответил. Однако выпустил запястье девушки, после чего встал и крикнул в зал. «Прошу прощения, еще буквально пять минут». «Сядь!» — решительным тоном скомандовал он затем, обращаясь к Полине. Девушка нехотя повиновалась. Арны также опустился на стул. Ты ведь сама видела этих несчастных и должна понять, что ни при каких обстоятельствах тебе не следует действовать на свой страх и риск, когда никто не знает, чем именно ты занимаешься. Этот вопрос даже не обсуждается, так что или ты говоришь мне, что задумала, или остаёшься здесь. Окей, но не забудь потом, что это моя идея. Какая идея? Посмотри-ка на координат под снимком. Вижу, ну и что. А то, что это вовсе не координаты места преступления. Если, разумеется, исключить возможность того, что одна и та же ошибка была допущена в трёх местах, то здание станции DYE располагалось вовсе не там, где было найдено тело Мариан Нюгар. Арне Педерсон с интересом и одновременно с недоверием посмотрел на собеседницу. Продолжай. Я это заметила, поскольку координаты места захоронения Мариан Нюгар совпадают с номером моего мобильного телефона, за исключением секунд. Вот посмотри, координаты DYE-5 — 68 градусов 47 минут 2 секунды северной широты и 45 градусов 14 минут 3 секунды западной долготы. А могилу Мариан-Нюгар обнаружили в точке с координатами 68 градусов 37 минут 2 секунды северной широты и 45 градусов 41 минута 3 секунды западной долготы. Так следует из первого сообщения пилота вертолета немецкого канцлера, принятого контрольной вышкой аэропорта Илулисата. И это соответствует расчетам экспертов, сделанным с помощью системы GPS. Сначала я подумала, что эта станция DIY, и по-видимому, очень большая, раз занимает такую площадь. Однако оказалось, что это вовсе не так. И тогда выходит? Нет, я, конечно же, не специалист в области сферической геометрии, но в школу-то я ходила и знаю, что в Дании минута широты соответствует двум километрам, а минута долготы одному. Теперь понимаешь, Арно? Ни черта не понимаю. Ты меня совсем запутала. Так вот, хотя расстояние, соответствующее градусу долготы, возрастает, чем больше мы удаляемся от экватора, все же бухта Диска расположена не настолько севернее нас, чтобы в ней были неприменимы правила Пифагора. Пусть даже подсчеты будут не совсем точны, а результаты приблизительны. По мере своего рассказа Полина все больше увлекалась, однако заметив, что несколько коллег уже повернулись к ним, девушка резко сбавила тон. Так что, как сам можешь убедиться? Расстояние между двумя этими местами по крайней мере километров 15, а то и того больше». Арне Педерсон и не думал заниматься сложными вычислениями. Вместо этого он посмотрел в глаза девушки. «Ты сама в этом уверена, Полина?» «Ну да. Вроде ошибки взяться неоткуда». Обернувшись, Арне надолго уставился на экран, вспоминая, как сам стоял там на материковом льду. Полина терпеливо молчала. «Так ты говоришь 15 километров. Это как минимум». Значит, пилот вертолёта? Вот именно. Эту информацию необходимо было как следует взвесить. Несомненно, существовала возможность, что в её математические расчёты закралась ошибка, и тогда вся эта теория — не более чем пустой звук. С другой стороны, это превосходно объясняло то обстоятельство, что гренландские коллеги не обнаружили никаких остатков DYE-5, несмотря на то, что, по словам Тронда Эгиде, американская армия умела действовать весьма эффективно, выглядело маловероятным, чтобы такое огромное здание могло исчезнуть абсолютно бесследно. Между тем, как следовало из опыта прежних расследований, ошибки, связанные с банальной путаницей в числах, были вовсе не такой уж редкостью. Он осторожно спросил. И что ты теперь собираешься делать? Развить свою версию и поработать с координатами. Где-нибудь в интернете наверняка отыщется формула, по которой можно точно рассчитать расстояние или придется воспользоваться Google Earth. «А если и из этого ничего не выйдет, то я знаю человека, который может произвести подобные вычисления, хотя, откровенно говоря, мне бы не очень хотелось с ним связываться». «Для начала загляни ко мне в кабинет и найди визитку из полиции Нука. Она приколота где-то там, на информационном стенде. Позвони по номеру, записанному с обратной стороны, попроси пригласить к телефону Тронда Эгиде и повтори ему всё то, что только что мне сказала». Только выбирай выражение, когда будешь объяснять ему, каким образом в определении координат закралась ошибка. Если, конечно, ошибка эта вообще существует. И попроси его перезвонить, когда он проверит, верна ли твоя гипотеза. Можешь не говорить ему, насколько это важно. Он и сам прекрасно всё понимает. А пока будешь ждать ответного звонка, сосредоточься на расчётах. «Если все подтвердится, я бы хотела съездить побеседовать с той медсестрой, имя которой значится в составленном Симоном списке свидетелей».» Арне Педерсон на мгновение задумался. «Хорошо. Но сначала загляни сюда и предупреди меня. И вызови из зала графиню. Расскажи ей о том, что тебе удалось нарыть». «Окей. А еще я хочу переговорить с кем-нибудь из тех, кто работал...» Арне резко перебил ее. «Только не в одиночку». Разговаривать с ними одной я тебе категорически запрещаю. Всё, точка. Хотя погоди-ка». Пристав свои бумаги, он, по-видимому, отыскал то, что хотел. «Передай-ка мне мою ручку». Полина поспешила выполнить просьбу старшего товарища. «Вот смотри, можешь переговорить с ним, но только с ним и ни с кем больше. С 1992 года он прикован к инвалидному креслу, так что ты сама понимаешь, что именно это значит. Ты ведь умная девушка, Полина?» «Когда к тому же ты станешь еще и профессия?» Она прикрыла ему рот ладошкой. «Если мне удастся вычислить его имя, мне бы хотелось самой рассказать об этом. Разумеется, только самому узкому кругу коллег». «Я не возражаю. Как ты считаешь? Я очень тщеславна». «Да». «Вот и графиня так говорит, только при этом она смеется. Ты же, по-видимому, думаешь, что я ужасная особа. Сама знаешь, Полина, что это не так». «Значит, все-таки зайдешь ко мне помочь с карнизами?» Не дожидаясь ответа, она выпорхнула из зала. Не прошло и двадцати минут, как Полина заглянула в зал и показала Арне большой палец. Педерсон к этому времени уже успел добраться почти до середины своего доклада, большая часть которого становилась теперь неактуальной. Графиня поднялась со своего места и вышла из зала. Арне же в это время думал, что он скажет Конраду Симонсону и собственной жене. Женщины прошли в кабинет графини. Не успела за ними закрыться дверь, как Полина Берг заговорила. Впрочем, вовсе не об ошибке в определении координат. А Симон держался молодцом. Ответ графини прозвучал немного рисковато. «А ты как думала?» «Да никак. Вообще-то я тоже считала, что он выдержит. Но все ведь полагали, что ему будет вовсе не сладко. Ну, я имею в виду эту историю с папашей девушкой и все такое». «Ладно, Полина. Так что ты там нарыла?» Арне сказал, что это может быть крайне важно. Признаться, мне немного жаль, что не удалось дослушать его доклад до конца. Так что давай, рассказывай, почему мы оказались здесь». Полина Берг стала рассказывать. На этот раз ее объяснения были гораздо более стройными, и графиня сразу же уловила суть. Реакция последовала незамедлительно и была такой же, как и у Арны Педерсона. «Так значит, пилот вертолета?» «Скорее всего». Графиня некоторое время помолчала, ожидая, пока полученная информация уляжется. Затем осторожно спросила. «И что? Гренландская полиция подтвердила, что место расположения этой станции было определено неверно?» «Ну да. Я связалась с человеком, которого зовут Тронт Эгеде. Это он был вместе с Арной и Симоном там, в льдах. Пять минут назад он перезвонил и сообщил, что я совершенно права. И очень извинялся. Ему до чертиков досадно, что он сам не заметил все эти ошибки. Это его собственные слова, я цитирую». Графиня кивнула, как будто подчеркивая свою солидарность с досадой Тронта Эгеде а затем с широкой улыбкой сказала: «Отличная работа, Полина. Мы бы могли потерять на этом кучу времени. Считай сегодня ты отработала свое жалование. Полина Берг даже поразовела от удовольствия. Благодарю. Арны мне обещал, что я могу поехать переговорить с одним свидетелем, который знает все об этих DIY. .E. Хотя честно говоря, он был не в восторге от этого. Бог с ним отправляйся. Вот только что касается списка бывших сотрудников DIY. .E. Я считаю, тебе не стоило бы одной встречаться ни с кем из значащихся в нем мужчин. Или, по крайней мере... Хотя нет, вне зависимости от того, пилот этого вертолета или же кто-то другой, лучше, если ты будешь держаться от них подальше. Договорились? Договорились. Постараюсь держаться подальше. Арне, кстати, тоже об этом предупредил. Ну вот видишь, значит, все правильно. Если хочешь, можешь взять мою машину». Провожая взглядом выходящую из двери девушку, графиня ощутила легкий укол зависти. Не потому что юной коллеге удалось обнаружить то, на что никто не обратил внимания. Нет, тут она могла лишь порадоваться за Полину. Графиня позавидовала ее кипучей энергии и неуемному тщеславному ликованию, когда ей, наконец, удалось отличиться. Все это были черты, присущие юности, которые со временем наверняка исчезнут, в том числе и у Полины Берг. Ведь рано или поздно начинаешь понимать, что расследование, которое в данный момент представляется тебе особо важным, на самом деле не имеет такого уж ключевого значения, ибо за ним последует новое, а там следующее, еще одно. Осознание этого приводит к тому, что из дела жизни следствие постепенно превращается в обычную рутинную работу, что в конечном итоге гораздо более эффективно, хотя, разумеется, предполагает минимум энтузиазма, Да и от восторженного отношения новичков к своей работе уже давно не осталось и следа. Она подумала и решила, что такое происходит в большинстве профессий. Внезапно у графини возникла неприятная ассоциация. Новая секретарша ее бывшего мужа в свое время также была весьма амбициозной особой. Оба они, и она, и муж, в разговорах между собой называли ее не иначе, как «Эрна с острыми локтями». Графиня тут же поправилась, бывший муж. И сразу почувствовала, как от внезапно всколыхнувшейся ненависти у неё засосало под ложечкой. Это ощущение, ненадение, оставлявшее её в течение целого года после развода, всё ещё время от времени возникало вновь. Правда, не с такой остротой, как прежде. Эрна успела уже родить второго ребёнка от её мужа. От её бывшего мужа. Рождение первого им удавалось скрывать около месяца, прежде чем графиня заподозрила что-то неладное и наняла частного детектива для слежки за супругом. Разрыв их был тяжелым и окончательным. Теперь, когда я, наконец, свободен, мне ничто не помешает просыпаться каждое утро в объятиях женщины, которая ежедневно стремится лишь к одному — быть совершенной. Это были последние слова, сказанные им перед тем, как расстаться с нею и навсегда покинуть ее жизнь. Чтобы уйти к новой семье, тяжело вздохнув, Графиня попыталась усилием воли отогнать от себя негативные мысли, прекрасно зная, что теперь будет как минимум несколько дней злиться, одновременно испытывая параноидальный страх случайно столкнуться с ними на улице. Так было всегда. И наоборот, немного помогало, стоило ей только вспомнить о том, что раз в два месяца частный детектив продолжает присылать ей фотографии. Так просто, чтобы она могла быть в курсе событий и контролировать ситуацию. Она велела ему делать снимки, не скрываясь, чтобы как можно больше досадить им. Думать об этом ей также было приятно.